глава 48. Когда я думала, что охотничий домик — это дачка с тремя неказистыми запущенными комнатками, которые надо вычистить к приезду высоких гостей, то я ничего не знала про охотничьи домики благородных. Меня встретил вполне добротный каменный особняк и улыбающаяся пара смотрителей и на все руки мастеров. Пока Вейгана не было, проживавшие в тот Ароне Месси и мэр Тарит сами убирали уютные, даже изысканные помещения. Занимались кухней, ухаживали за примилым садом, ну и присматривали за наемными слугами из ближайшей деревни под названием аран жители которой промышляли охотой и лесным собирательством. Тушками и шкурками же они платили дань, поскольку пользовались угодьями, дарованными короной еще деду Эрендарла. И заработать никогда не отказывались. Так что за обслуживание гостей можно было быть спокойной. «Раньше Вейган приезжал по несколько раз в год и проводил каждый раз здесь не менее десятницы». «Места-то на дичь богатые, но последние восемь лет мы о нем и не слышали, и тут радость такая». «Хм, я осторожно уточнила. Вы же знаете, что Вейган сейчас выглядит несколько иначе». «Ой, ну и что?» — сухонькая, юркая и улыбчивая Месси только отмахнулась. «Охотники порой таких чудищ притаскивают, что меня ничем не удивить. Я по молодости и сама по лесам бегала с луком, мне ли звериного облика бояться?» Угу, и действительно. Похоже, похотливая белка ошиблась с постоянным местом проживания. Люди здесь оказались просты и уверены в себе, а места оглушающе прекрасны в своем величии. Горы и скалистые переходы, вековые деревья, стремящиеся ввысь, разноцветные мхи и бескрайние серебристые поля. Пока я ехала, а путешествие заняло без малого двое с половиной суток, то из окна наемной кареты смотрела и не могла насмотреться на нетронутые промышленностью растения и реки. Каменно-резные и довольно чистые городки. Зажиточные деревни с занятыми, но без суеты, мужчинами и женщинами в простой одежде. И каждый раз отмечала, что окружающая обстановка в целом производит впечатление благополучия и сытости, а значит, в королевстве было довольно спокойно. И король заботился о своих жителях, не меньше, чем о своем друге. И впервые я задумалась, что пусть я почти сразу начала скучать по... тем, с кем так здорово работалось, и по замку, который мое глупое сердце и сознание давно уже воспринимало настоящим домом, я очень рада увидеть, наконец, этот мир, который так пугал меня в самом начале и так привлекал меня сейчас, когда пришло понимание, что это уже навсегда, и лучше не будет». Так что я чувствовала себя почти счастливой от того, что не просижу остаток жизни на одном месте, как это происходило со слугами, а познакомлюсь с самыми разными городами и воочию увижу блестящую, по описаниям, столицу. А может, и другие страны. Ведь если наши свои майер-взгляды совпадут, ничто не мешает вдове и ее компаньонке, то есть мне, путешествовать. Эх, размечталась. А может, прикрываюсь вдохновляющими перспективами от болезненных переживаний? Несколько дней, проведенных в дороге по живописным местам, немного уняли мое раздражение, но оставили грусть от происходящего. «Наверное, как и любой девочке, мне, несмотря на практичность и отсутствие розовых очков, хотелось верить в сказку, в которой принц женится на девушке, даже если она не принцесса, в которой одна любовь и на всю жизнь, а все, что происходит дальше первого целомудренного поцелуя, спрятано за светящейся надписью «Happy End» в виде свадебной арки. Реальность же оказалась реальной и вполне себе приземленной». где каждый человек и почти человек преследовал свои цели и действовал сообразно собственным представлениям о том, как должно. И я, и Вейган. А то, что наши представления не совпали... Что ж, сложно было обвинять в иллюзиях кого-то, кроме себя. Окружающие вели себя так же, как всю жизнь до этого, не обещая ничего, кроме легкой интрижки, для человека не их круга. И это относилось не только к Себастьяну. и делая все, чтобы сохранить свое величие и род. Я ведь четко понимала, зачем этот отбор, почему им столь озаботился король и к чему такие жесткие критерии, включавшие в себя довольно неприличные методики. В айганских родов было всего девять, и один из них почти угас. Я читала историю Эрендарлов, Из-за бесконечных войн, предварявших, как это часто бывает, объединение королевства Фаэран, большинство мужчин погибло, а женщины разошлись по другим родам, попав в том числе и в королевский. Именно по прабабке Себастьян оказался родственником нынешнему королю. Уже его отец оказался последним из рода, и так получилось, что они с женой родили лишь одного сына. И оставшись в том облике, что и сейчас, Вейган лишался многих преимуществ волшебного существования, в том числе возможности передать своим детям силу и кровь в чистом виде. Мы не говорили об этом в подробностях, но мужчина как-то упомянул, что если не снимет проклятие, то вряд ли рискнет обездолить наследника всеми прелестями собственного бытия. А значит, ему нужны крайние меры, чтобы спасти и себя, и собственное имя. И я, девочка без магии из другого мира, вряд ли могла ему в этом помочь. Пару раз мелькала мысль, что мог бы и обратиться после моих поцелуев, да и его зверь явно меня принимал, но я отдавала себе отчет, что его магическая сила, которая у супругов Вэев смешивалась и еще больше раскрывала потенциал каждого, его путь, что предполагал усиление рода благодаря вливанию пути таких же древних родов, не имеют ко мне никакого отношения. Конечно, был еще один способ проверить, могу ли я снять проклятие, и я не могла не подумать о нем, вот только я была почти уверена, что это не поможет. А небольшой процент вероятности и тлеющее желание вполне легко забивалось пониманием, что, в отличие от благородных невест, руку и сердце мне потом не предложат. И акция «Переспи со зверем, исцели его и получи за это бонус» в виде приглашения на свадьбу даже для девушки из современного мира с вполне спокойным отношением к сексу между двумя взрослыми людьми, желающими друг друга, была довольно неприглядной. Так что оставалось лишь действовать максимально разумно, осторожно и без вот этого всего. И я очень надеялась, что моя разумность останется на том же уровне, как и уравновешенность, когда сюда прибудет Ваеган. По факту супруги Тарит уже сделали все, что было нужно, и после отдыха с дороги в небольшой комнатке для прислуги, ну, хотя бы отдельной, мне оставалось лишь увериться в этом». Семь спален, девушек предполагалось разместить подвое, остальные же комнаты отдать хозяину, распорядителю и ВМ-стражам, ждали своих хозяев. Меню мы утвердили довольно быстро, а на следующее утро я познакомилась с егерями и сопровождающими. И даже полюбовалась охотничьими, не такими лохматыми, как я привыкла, пыштыми и ловчими, похожими на крупных хорьков. Мне и оружие продемонстрировали, понятное по форме, но не по содержанию, потому как лассо здесь оказалось из железных цепей с ключьями на концах, мечи больше похожи на изогнутые ножи, луки стреляли трезубцами, а что-то вроде пистолетов — магическими зарядами. Насмотревшись, я доверительно сообщила внимательно слушавшим меня мужчинам. Учтите, Вейган, возможно, предпочтет сейчас зубы и когти вместо всего вот этого. И, довольная своей выходкой, удалилась. Я была уверена, что зубастый хомяк не будет демонстрировать девицам, с которыми он собирался резвиться в постели, силу своей хватки, но задать перчинки взаимодействую егерей и хозяина хотелось. А так, по большому счету, в последующие несколько дней я оказалась предоставлена сама себе. Чем и воспользовалась, бродя по окрестностям. Меня уверили, что это вполне безопасно, и дикое зверьё прячется в лесной чаще, до которой на пыштах мчатся несколько часов. Места здесь были красивые, деревья более высокие и редкие, много птиц и мшистых валунов, несколько деревень, где на меня осмотрели во все глаза, но улыбались пусть и издали. «Был неподалеку, правда, не в пешем ходу, а в нескольких часах пути на Пыште, и небольшой город, довольно унылый из-за желтокаменной плотной застройки. Но главное в нем нашлось — большой постоялый двор на пересечении дорог. Мы остановились там на подъезде к тот арану и я не поленилась выспросить у хозяина двора подробности, когда и какие экипажи проходят через него». И с радостью убедилась, что смогу отправиться отсюда в столицу, что обойдется мне в довольно внушительную сумму, ежели Месси вы захотите ехать в комфорте и безопасности, и займет почти десятницу. Времени и денег мне жалко не было. Именно из-за очередной такой дальней прогулки я и пропустила появление гостей, которых ожидала лишь на следующий день». Забравшись на холм и проникнувшись величием окрестностей, пологих и острых скальных каскадов и серебристых ленточек узких рек, текущих в сторону плотных лесных чащ, я совершенно забыла о времени и возвращалась уже в сумерках. И пусть смеялась про себя, что завтра я проснусь и увижу тихонько притаившийся в кустах и поглядывающий за мной Эрендор, действительность оказалась гораздо прозаичнее». Во дворе стояли экипажи, а холл оказался наполнен вэями, яркими, ничуть не уставшими и весело смеющимися. Вэйган тоже был там, напряженный и довольно злой. Он мрачно посмотрел на меня и даже сделал шаг, чтобы сказать что-то, но ограничился кивком. И снова вышел на улицу. А я занялась размещением вэй и прочими обязанностями.